Эпилог. Артёма Фёдорова обнаружить так и не удалось. Не было ни тела, ни каких либо следов, куда он мог отправиться, если решил скрыться от полиции. Он теперь числился в розыске, поскольку через пару дней Юлия Ткачёва изменила свои официальные показания, заявив, что не знает, почему Артём не стал их преследовать и куда сбежал. В частном порядке она заверила капитана Соболева, что по-прежнему уверена в том, что видела. Узнав об исчезновении сообщника и сообразив, что теперь отдуваться за все преступления предстоит ему одному, Олег Назаров наконец начал говорить и сотрудничать со следствием, заявляя, что лишь помогал Артёму Фёдорову. Он подробно рассказал, что, почему и как они делали, возможно, слегка преуменьшая собственную роль в совершённых преступлениях. С этим следователю Велесову ещё предстояло разобраться. Тело пропавшего в портале парня обнаружили в заброшенном детском лагере. По всей видимости, Артём Фёдоров решил спрятать своих жертв в разных местах, чтобы запутать полицию в случае, если их обнаружат раньше времени. Смотрящую в окно девушку с тех пор никто больше не видел. Влад Фёдоров умер на операционном столе на целых две минуты, но потом врачам удалось запустить его сердце вновь. Через три дня он оказался уже в достаточно хорошем состоянии чтобы отец смог организовать его транспортировку из больницы в Шелкова в частную клинику. Адрес этой клиники не сообщили никому, даже Соболеву и Велесову, предложив им пока общаться со свидетелем через адвокатов. Впрочем, записанные с его слов показания были переданы следователю сразу, и пока большего от него не требовалось. Соболев несколько раз порывался позвонить Кристине, уговаривая себя, что у него есть неплохой предлог. Он может поинтересоваться здоровьем её брата. В конце концов, он даже уговорил себя набрать её номер. Но его звонок так и остался без ответа. Кристина не перезвонила. И на этом в их отношениях можно было поставить решительную точку. Не отвечала Кристина и на звонки Юли, которая пыталась выяснить, где находится Влад и как его навестить. Ей так ни разу и не удалось увидеть его со дня ранения. Пока он оставался в шелково, к нему никого не пускали, потому что он находился в реанимации. А потом его стремительно перевезли, не оставив адреса. Кристина трубку не снимала и не перезванивала. Телефон Влада был выключен. Игорь сам не знал, где находится хозяин, поскольку в настоящий момент водитель ему был не нужен, а больше у Юли никаких контактов не имелось. Разве что номер Артёма Фёдорова мог сохраниться где-то в истории вызовов. Но и он теперь был без надобности. Она, наверное, могла бы попросить у Игоря адрес родителей Влада, но подозревала, что её даже на порог не пустят. Если уж даже Кристина не желала с ней говорить. Дней через десять после событий в портале на пороге её квартиры неожиданно появился Руб. Он уже оправился после фиаско на презентации и выглядел спокойным и уверенным в себе, как обычно. Юля немного удивил его визит. Особенно насторожило то, что он явился с небольшим букетом цветов. Из-за всех возникших проблем мы решили отказаться от проекта с гостиницей Шёлково. С печальным вздохом пояснил он: слишком много негативных ассоциаций с проектом. Привлечь достаточное количество инвестиций теперь не получится. Видимо, она пока так и останется просто красивым зданием на набережной. Я в Шёлково больше не приеду. Поэтому Хотел извиниться перед тобой за своё поведение этим вечером. Ну, в ресторане. Я не хотел создавать тебе проблем, просто хотел сделать больно Владу, подсказала Юля, когда он замялся. К чести Роба он согласно кивнул, не став оправдываться. Ему свои извинения я тоже собираюсь принести. Пожалуй, я был несправедлив к нему. А ты знаешь, где он сейчас? взволнованно спросила Юля. Пока нет собирался у тебя уточнить. А ты что, не в курсе? Юля моментально сникла и покачала головой. Из Шелкова его увезли, и теперь его семья меня игнорирует. Полагаю, они не очень-то довольны тем, что он едва не погиб, спасая меня. Возможно, согласился Роб. А что ты собираешься делать со стажировкой? Тебе ведь лететь в Испанию всего через две недели. Юля закусила губу, понимая, что не готова к этому вопросу. Она хотела бы всё обсудить с Владом, прежде чем принимать окончательное решение. Было понятно, что теперь он уже не сможет поехать с ней. И в первые дни после его ранения Юля склонялась к мысли, что ей теперь определённо стоит остаться рядом с ним. Но тот факт, что её бесцеремонно отодвинули, а сам Влад не предпринимал никаких усилий для того, чтобы с ней связаться, развернул её мысли в диаметрально противоположном направлении. Не может же она просто сидеть и ждать, когда её позовут обратно? Так можно и всю жизнь просидеть. А вдруг Влад и сам не хочет её больше видеть? Вполне вероятно, что у неё больше нет ни парня, ни работы. Тогда какой же смысл отказываться от возможности? Билеты туда и обратно у неё уже есть. Я полечу, уверенно заявила она. Как и планировала. Сейчас мне как никогда нужно уехать отсюда. Отлично. Роп облегчённо улыбнулся. Тогда, возможно, ещё увидимся. Я обычно приезжаю в сезон на недельку, и отдохнуть, и посмотреть, как всё работает, чтобы не расслаблялись. На этом Роб её покинул. А уже на следующий день утром неожиданно позвонил Игорь и сообщил, что ждёт её у подъезда. В смысле? Не поняла Юля. Мы куда-то едем? Ты же хотела навестить его так. В голосе водителя слышалась столь редкая улыбка. Юлину обиду на Фёдоровых в целом и Влада в частности моментально как рукой сняло. Она бросила в трубку, что спустится через две минуты, но на сборы ушли все пять. Из подъезда она выскочила, слегка запыхавшись, как будто боялась, что Игорь может уехать, не дождавшись. Но тот, конечно, никуда без неё не собирался. Поездка заняла немало времени, за которое Юля успела накрутить себя до нервной дрожи. Впрочем, в последнее время она часто дрожала. Иногда казалось, что она так и не согрелась после того вечера, когда её вновь чуть не убили. Холод поселился в груди и никак не желал оттуда уходить. Его можно было бы принять за страх, но бояться Юли теперь было нечего. Карий глаз снова стал серым, а это означало, что Настасья всё-таки ушла. Трудно было понять, почему это произошло. Она действительно собиралась отдать призраку своё тело, если бы только это помогло спасти Влада. Но вот он оказался спасён, а Юля всё ещё оставалась с собой, и по мнению Нарединова, который связался с ней на следующий же день, теперь ей ничего не угрожало. Но почему она ушла? спросила его тогда Юля. Почему именно сейчас? Никто тебе этого не объяснит. Голос эксперта звучал спокойно и немного устало. Быть может, сама Анастасия могла бы, но я не рекомендую тревожить её покой, чтобы спросить. Эта женщина его заслужила. Может быть, она и не собиралась возвращаться к жизни в твоём теле. Может быть, она просто присматривала за тобой, узнав в твоей ситуации свою. О чём это вы? Не сразу сообразила Юля. Мужчина на том конце вздохнул, словно ему было ужасно лень объяснять такие простые вещи, но он всё же сделал это. Сама подумай, простая девушка, влюблённая в состоятельного мужчину и любимая им в ответ, который угрожает жаждущий сверхъестественного могущества маньяк. Ничего не напоминает? Она не смогла спасти себя, потому что погубила того, кого любила. А столетия спустя история попыталась себя повторить хотя с изменениями. И на этот раз Настасье удалось не только изменить расклад сил, но и финал. Быть может, именно это принесло ей покой. Юлия, эта версия тогда понравилась, даже на какое-то время показалось, что внутри потеплело. Но потом холод вернулся и теперь настойчиво разрастался. Как там, Влад? Что он ей скажет? Почему вдруг её решили пустить к нему? Это хороший знак или дурной? Вид частной клиники заставил ещё больше занервничать. Здесь абсолютно всё выразительно подчёркивало, насколько Юля не вписывалась в мир Влада. Шёлково было проще верить в то, что у них есть будущее. Игорь остался ждать её в холле, а саму Юлю строгая, но вежливая медсестра провела по пустынным коридорам к одной из комнат, у дверей которой и оставила, отправившись по своим делам. Юля тихонько приоткрыла дверь и почти бесшумно скользнула внутрь. Да, назвать это больничной палатой, у неё язык не повернулся бы. Обычная комната, просторная, светлая, с довольно широкой, но явно односпальной кроватью, кофейным столиком и двумя лёгкими креслами у окна, маленьким диванчиком в дальнем углу, плоским телевизором на стене и ещё одной дверью в другое помещение, вероятно, санузел. Телевизор работал, едва слышно бормоча какие-то новости. Влад полулежал на кровати, Подложив под спину несколько объёмных подушек, глаза его были закрыты, кожа бледна, а сам он неподвижен. Юля нерешительно замерла в паре шагов от входа и даже не сразу заметила, что телевизор вдруг замолчал. Не открывая глаз, Влад неожиданно спросил: "Юля, это ты?" Она нервно улыбнулась. "А ты действительно узнаёшь меня по дыханию?" На его губах тоже появилась улыбка. Он вытянул руку, откладывая пульт дистанционного управления на тумбочку рядом с кроватью, и признал: Вообще, я просто ждал тебя. А все прочие, кто сюда входит, сразу сообщают о себе и цели визита. Только ты оказалась такой нерешительной. Мне просто показалось, что ты спишь. Попыталась оправдаться Юля. Не хотела тебе мешать, даже если бы я спал. Я так давно жду тебя. В его тоне послышались нотки тревоги. Брови дёрнулись к переносице, и Юля поняла, что его всё это время тоже мучили сомнения. Это помогло расслабиться. Она взяла одно из кресел и подтащила к его кровати, села. Влад приподнял руку, раскрывая ладонь, и Юля сжала её в своих, молча погладив. Прикосновения рук давно заменили им взгляды и говорили так же много. Лицо Влада снова разгладилось. Улыбка вернулась. Роб вчера приезжал, сказал, что ты не можешь ко мне попасть. Кристина не отвечает на мои звонки, а больше мне не у кого было узнать адрес. Твой телефон недоступен, а сам ты не звонил. Мне предписали полный покой, телефон мне не дают. Вздохнул Влад. Да, и, честно говоря, я от силы дня 3 достаточно хорошо себя чувствую, чтобы подолгу бодрствовать и разговаривать. Даже встаю. Не представляешь, какое это счастье иметь возможность самостоятельно умываться и ходить в туалет. Я очень рада это слышать. Искренне выдохнула Юля, сжав его руку. Я так боялась за тебя. Честно говоря, я и сам боялся. Хмыкнул Влад. Не думал, что выкручусь. Но, похоже, мне зачлась короткая клиническая смерть. Игорь сказал, что на пути, которым вы ехали в аэропорт, в тот день случилась страшная авария, заметила Юля. Вы не попали в неё только потому, что ты решил развернуться и поехать обратно. Игорь сказал: "Примиты решение на несколько секунд позже, вы уже не смогли бы вернуться в Шелково". Влад сначала нахмурился, А потом вдруг невесело рассмеялся. Прозвучало это жутковато. Сойти с пути, пробормотал он. Неужели всё было так просто? Татьяна сказала, что я смогу избежать смерти, если сойду с пути. Оказалось буквально. А если поеду другой дорогой, в другое место. Надо же. Юля не всё поняла, но расспрашивать не стала. У них были куда более важные темы. Одну из них Влад сам затронул. Роб сказал: "Ты решила всё же поехать на стажировку?" Юля почувствовала, как щёки залило жаром, почему-то стало ужасно неловко за это решение. "Ну, тогда я думала, что ты не хочешь меня больше видеть", пробормотала она. "А так бы я тебе стоит поехать", перебил он. "Это по-прежнему отличная возможность". Гро показался ни в чём не замешан. К тому же мы с ним вчера поговорили и, кажется, решили все наши проблемы. Вот только я не смогу поехать с тобой, как обещал. Это ничего, бодро заявила Юля, не веря в собственную удачу, но тут же снова сникла. Если только ты уверен, что могу поехать я, что это не будет не будет как тогда, как она? Кто она? Не понимающий нахмурился Влад. О ком ты? — От твоей невести, которая бросила тебя, когда ты лежал в больнице, промямлила Юля. Мне бы не хотелось поступать так же. Влад усмехнулся и покачал головой. Юля, эти случаи сравнивать нельзя. Тебе лететь через две недели, а я собираюсь выбраться отсюда через одно, ну, максимум через десять дней. Я уже буду на ногах, когда ты улетишь. Я не смогу полететь с тобой по другой причине. По какой? Юля насторожилась. Улад вздохнул. Его глаза приоткрылись, но как всегда, смотрели в никуда. Мой старший брат бесследно исчез и обвиняется в серии жестоких убийств. Мой зять уже в сизо по тем же обвинениям, но теперь проходит как сообщник а не убийца. Отец раздавлен этим. Кристина не отвечает на твои звонки не потому, что не хотела с тобой говорить. Она уже неделю в загуле. Мама Я имею в виду Анну. Она в панике, и не знает, что с этим делать. Вектор разом лишился всего высшего руководства. Если ничего не сделать, компания просто развалится. Желающие растащить её найдутся и внутри, и вовне. Всё рушится, понимаешь? Наша семья может потерять всё. Да и от семьи вот-вот ничего не останется. Юля крепче сжала его руку, сглатывая ком в горле. Мне очень жаль. Он улыбнулся благодарно, сжав её руку в ответ. Я всё исправлю. Как только выберусь отсюда, вернусь к работе в Векторе. Сегодня меня начнут вводить в курс текущих дел. Конечно, за последние три с лишним года я многое пропустил и так сразу этого не наверстать. Но я неплохо справлялся раньше. Надеюсь, справлюсь и теперь. Ты Ты возвращаешься в семейный бизнес? Удивилась Юля. А что? Думаешь, не о осилю? Нет, просто разве тебе не потребуется ассистент? Конечно, потребуется. И Я его уже даже выбрал. Осталось уговорить её. «О, — выдохнула Юля. Она-то, конечно, имела в виду себя, но у Влада, кажется, имелась другая кандидатура. и Это обожгло её внезапным приступом ревности. Я говорю о Кристине. Добавил Влад, моментально гося вспыхнувший было разрушающий огонь. Она ни черта не смыслит в бизнесе, но может стать моими глазами. Это пойдёт ей на пользу. Ей нужно какое-то дело, настоящее дело. А ещё лучше миссия. Спасение дела жизни нашего отца отличный вариант, как мне кажется. Да, пожалуй. А там глядишь, и отец придёт в себя. Жизнь била его много раз. И в каждой можно было подумать, что он уже не поднимется. Но он всегда поднимался. Мне надо лишь выиграть для него немного времени. Теперь ты понимаешь, почему я хочу, чтобы ты поехала на свою стажировку. В ближайшее время я буду очень занят. Я могла бы остаться с тобой и поддержать, не слишком уверенно заметила Юля. Могла бы, согласился Влад. Но однажды придёт день, когда ты очень об этом пожалеешь, а я буду виноват. Мне бы этого не хотелось. Лучше отправимся в путешествие поздней осенью. Думаю, к тому времени мне удастся стабилизировать ситуацию дома. Что думаешь? Думаю, будет здорово, искренне выдохнула Юля. Я уверена, что у тебя всё получится. У тебя всегда всё получается. Вопреки её ожиданиям, Влад услышав это, заметно помрачнел. «Увы, не всегда. Юлия едва не ударила себя по губам за такую бестактность, но всё же не удержалась и уточнила. Артём соврал тебе про клинику. Скажем так, преувеличил. Никто меня там срочно не ждал. Договор был только на обследование. Никакого чудесного врача у них нет. Мой лечащий врач с ним связался, передал результаты местных обследований. Они пришли к тому же выводу, что и все прочие. Операция слишком опасна. Но я говорил не об этом. Брови Юли растерянно взметнулись вверх. А о чём? Влад помолчал, рассеянно поглаживая тыльную сторону её ладони подушечкой большого пальца. Я часто задавался вопросом, за что мне это? Почему всё так произошло? Почему я не могу всё исправить? Теперь же всё встало на свои места. И знаешь, мне в какой-то степени стало легче. По крайней мере, теперь я знаю, почему это случилось со мной. Ты говоришь так, будто виноват в чём-то, как будто это наказание, которое ты заслужил. Разве не так? Конечно, нет. Ты ни в чём не виноват. Это твой брат был убийцей, а не ты. Ты не отвечаешь за его действия. Все смерти, произошедшие в Шелкова, на моей совести. Возразил Влад. Я выбрал закрыть глаза на преступление Артёма выбрал забыть о нём. Поэтому он получил возможность убивать дальше. Если бы я Это так не работает, Влад. У тебя была травма, амнезия. Ты делал всё, чтобы вспомнить, и ты вспомнил. И спас меня, а ещё раньше Галку. И неизвестно, сколько ещё человек, ведь твой брат на этом не остановился бы, он продолжил бы убивать. Я уже не говорю про ту психованную девицу в лагере, и лжесмотрителя с его самосудом. Да и банду наркоторговцев удалось остановить, в том числе благодаря тебе. Подумай о том, сколько жизней ты спас. Влад хмурился и не выглядел убеждённым. Но Юля надеялась, что зерно всё же посеяно и со временем даст всходы. Просто ему тоже нужно время, как и его отцу, и его сестре. Может быть, ты и права, задумчиво пробормотал Влад. И какая-то польза от меня всё же была. Если Дар останется со мной, Возможно, я смогу сделать больше. Только не в выкупления несуществующих грехов, ладно. Что случилось, то случилось. Надо жить дальше. Ему снова удалось изобразить улыбку. И откуда столько мудрости в столь юном возрасте? По-моему, я у тебя этому научилась. Малад хмыкнул и потянул её за руку на себя. Иди сюда, полежи со мной. А можно? с Сомнением уточнила Юля. Прочим уже вставая с кресла и садясь на краешек его кровати. Конечно, кто нам запретит? Только не легайся, а то у меня швы разойдутся. Я никогда не легаюсь, фыркнула она. Ой, да ладно, насмешливо протянул Влад. Мне ночью регулярно от тебя прилетает. Какая наглая, беспардонная ложь, возмутилась Юля, вытягиваясь рядом с ним поверх одеяла. Влад довольно рассмеялся и быстро поцеловал её в лоб, обнимая за плечи. Потом чуть медленнее в губы. После чего Юля удобно устроила голову у него на плече, счастливо вздыхая и чувствуя, как холод снова уходит из груди. Почему ты поехал назад? Не удержалась она от последнего вопроса. Ты думал, что погибнешь, но поехал, хотя до этого был готов позволить ему убить кого угодно, но только не тебя. Честно ответил Влад. Почему? Разве это не очевидно? Хмыкнул он. Я любил своего брата очень сильно. Даже когда он оказался чудовищем, я продолжала его любить. Но тебя я люблю сильнее. Юля улыбнулась и больше ни о чём не спрашивала.